Глава 18. Где ведутся задушевные разговоры и строятся теории. Ночью, как ни странно, спалось. Пусть сны были путанными. В них Августа то бежала от кого-то, а Чарльз спешил ей на выручку, но категорически не успевал, то наоборот – Она что-то страстно объясняла, говорила, уговаривала, будто бы ей вовсе даже неплохо замужем. А Чарльз лишний. Ему стоило бы повести себя как человеку сознательному и умереть, а так выходило, что яд на него попусту потратили. Нехорошо подводить порядочных людей. Чарльз пытался отвечать, объяснять, да только его не слушали. Он и очнулся-то в холодном поту. Распахнул глаза и лежал, глядя в темное небо. Кошмары! Поинтересовался кто-то рядом. Что-то не то. Признаваться, что сны его встревожили, не хотелось. Но и притворяться, будто бы все в порядке, сил не было. «Ага, чуется», — согласилась Мелисента, которая тоже не спала, но сидела на одеяле, закрутившись во второе так, что только нос наружу торчал. «Здесь нехорошее место, то есть здесь еще нормальное, а там нехорошее». Она мотнула головой, указывая куда-то в степь. Чарльз прислушался. Хотя, кого он обманывал? Он слушал эту степь с того мгновения, когда только увидел. Такую безобедно мирную, спокойную. Только не по себе становилась от этого спокойствия. «Не думал, кто тебя травил?» Милисента, в отличие от тех глубоко воспитанных девиц, которых подыскивала матушка, не имела представления об уместности вопросов. Думал. Чарльз тоже сел и накинул на плечи одеяло. Холодно. Там, на востоке, все иначе. И если и есть степи, то аккуратные, причесанные, облагороженные даже. Они усмирены магами, разделены дорогами до да указательными столбами. Их и осталось-то всего ничего. «И как?» «Как-то неприятно», — признался он. Ночь выдалась гулкой, пустой. Тихо сопел Эдди, свернувшись калачиком. Неподвижно лежали Сиу. Вряд ли все. Кто-то бродит вокруг лагеря. Тут и думать нечего. Вот только умения Чарльза оказалось недостаточно, чтобы понять, кто именно бродит и зачем. «Я даже думаю, что, возможно, меня и не травили. Могла ведь она ошибиться». Милли фыркнула. «Ясно. Силы не ошибаются». «Или солгать». «Зачем?» «Чтобы мы прониклись доверием, согласились бы выслушать и исполнить просьбу». «Мы бы и так согласились. Проще было бы заплатить. Ну или сказать, что если не поклянемся, то нас деревьям скормят». Чарльз подумал и пришел к выводу, что это вполне логично. Да и в духе места, где и вправду могли скормить то ли волкам, то ли деревьям. Стоило вспомнить о волках, как где-то вдали раздались заунывные голоса. Иш, разошлись!» – сказал Чарльз, которому стало еще более неуютно, чем было до этого. «Ага», – ответила Милли, – «только это не волки». «Койоты?» И не они. Она поглядела с упреком. «Койоты воют совершенно иначе. Разве ты не слышишь?» «Это что-то другое. И пусть оно вон там себе и воет». Чарльз согласился. «Нет, волков он не боялся. Койотов тем более. Но то, что там выло...» Звук выходил на редкость заунывным, скребущим. Сразу появлялась пристранная мысль – что и вправду зря он не помер от яда. Смерть тихая, приличная. Мысль тотчас показалась дикой, и Чарльз затряс головой, а потом решился. «Расскажи», — попросил он, — «о чем?» «О чем-нибудь. Мне кажется, если замолчу, то это твой душу выскребет и спать не стоит». «Эдди...» Эдди похрапывал и выглядел совершенно умиротворенным. Кошмары ему точно не снились. Эмиль опустила одеяло, вздохнула и сказала. «Мы всегда тут жили, то есть мне казалось, что всегда. Деда я не помню, хотя мама говорила, что он был неплохим человеком. А папаша мой скотина еще та, вовремя помер. Помер ли его?» – поправилась она. «Если бы на пару лет раньше, было бы совсем хорошо». Мой отец был простым лейтенантом. Знатного происхождения, не без того. Но из рода происходил, пусть древнего, однако обедневшего. У его родителей только и хватило денег, чтобы патент выкупить. «Странно говорить вот так об отце. Я его, честно говоря, плоховато помню. Он погиб, когда я был маленьким». Вой стих, и Чарльз даже подумал, что весьма своевременно. «Если лечь, то можно поспать часок-другой. Отдых точно не будет лишним». Но словно подслушав эти мысли, неведомые звери опять взвыли. Дома имелся портрет, да и снимок был хорошего качества. Но снимок – это не то. У нас тоже был и есть где-то. Когда он помер, матушка убрала». Почему она не вернулась? Наверное, Чарльз тоже слегка одичал, если вообще озвучил вопрос настолько личный. «Прости, если лезу не в свое дело. Но видно же, что она не отсюда. Ей место на востоке. И, наверное, у нее есть родня, которая помогла бы». «Ей, может, и помогла бы». Милли, кажется, на вопрос не обиделась. «И меня, глядишь, приняли б. А вот Эдди...» «Эдди! Он ведь ей не родной, хотя роднее уж некуда». Она осторожно улыбнулась. «Эдди! Его нельзя бросать, понимаешь?» Отец увез его из племени и сам слышал, для них он слабосилок и вообще полукровка. Для нашинских тоже полукровка, но в лицо этого никто не скажет. А за спиной да, матушку жалели, когда он появился». Дикий же совершенно. Чарльз попытался представить, но не сумел. Сперва он ел-то руками и спал на полу. Вставал до светла, уходил на охоту, а потом возвращался. С добычей Эдди отличный охотник. Отец называл его тупым дикарем. Да только он не тупой. Это папаша наш урод. В школу Эдди не приняли, то есть. «Сперва вроде как взяли. И ходили мы. Да, недолго, правда. Потом, в общем, меня еще терпели. А он совсем чужой. И пастор явился, стал вещать. Ну, такое, что ему там нехорошо, что смеются над ним, травят. Ага, его затравишь. Просто боялся, что Эдди кому-нибудь шею свернет ненароком. Может, к слову, и не зря боялся». Матушка послушала и сказала, что грамоте без всякой школы научит. И как? Научила. А у меня гувернер был и несколько наставников. Мама, она из очень хорошей семьи, но ее там тоже не очень-то любят. Ее другому обещали. Нет, помолвка не состоялась. Но все равно вышел скандал, когда она упала в ноги императрицы и попросила помочь. Та и помогла. Дала согласие на брак. Милли хмыкнула, а волки примолкли. Чарльз решил, что будет называть твари волками. Ишь ты, я так и поверить можно, что тоже слушают. Родители все одно были недовольны. Матушку выпроводили. Приданное, конечно, отдали в полном объеме. Это дело чести. Но общение прекратили. Хотя и сейчас не очень. Дед как-то мне писал, приглашал в гости. «А ты?» «Съездил, посидел, понял, что ничего-то общего с этими людьми не имею». «Может, они тебя?» «Не знаю». Чарльз задумался. «А ведь бредовая теория, безумная. Но с другой стороны, если посмотреть, с дедом он встречался и раньше. Высший свет не так и велик. Холодные приветствия, вежливые беседы ни о чем». И острое ощущение, что он, Чарльз, самим фактом своего существования ставит хороших людей в неудобное положение. Кузины, кузены – то же самое. Знакомые имена – никто не избавлял Чарльза от необходимости изучать родовое древо. И незнакомые люди. А тут вдруг письмо. Приглашение – ему. «Матушка? Матушка обижена. Возможно, тем что пригласили лишь Чарльза, сделав вид, будто бы ее, леди Диксон, не существует. А может, тем, что о Чарльзе вспомнили, но она переступает через обиду. «Съезде. Все-таки родня. Я в Августу не позвали. Почему?» Но он поехал. Родовое поместье оставило странное впечатление. Роскошное, огромное. Оно пугало этой неуместной помпезностью – средь которой Чарльз потерялся. Ненадолго. Торжественный обед и еще более торжественный ужин, на котором он ощущал себя главным блюдом. Взгляд деда, холодное выражение лица его. И снова разговоры о погоде, политике. О том, что до нельзя, глупая эта затея, пакт о правах малых рас. И ни к чему хорошему он не приведет. Смех кузин, дворцовые сплетни – Ощущение его, Чарльза, лишности в этом доме, в этой семье. Отъезд. Его не пытались задержать, уговорить остаться. И впечатление от поездки осталось пристранное. Может, он и попытался бы понять, что не так. Потом. Но пропала Августа и стала... «Откуда у тебя деньги?» Милли натянула одеяло повыше. «Ну, они у тебя есть». Это видно, но ты говоришь, что отец был простым лейтенантом. Матушку из семьи выпнули. Звучало да грубо. Повезло. Чарльз подумал, стоит ли намекнуть, что далеко не все вопросы уместны. Или это лишнее? В конце концов, на Западе правила другие. А вот до Востока еще дожить надобно. На самом деле повезло. Сперва. Матушка получила в числе прочего старую ферму где-то в пустыне. А у вас тоже пустыни есть? Все-таки Милисента еще ребенок, взрослый, с револьвером и оглушающей силой, но все равно ребенок. Есть, хотя и не такие, как у вас. Там даже не столько пустыня, скорее полупустыня, но точно ничего не растет. Думаю, земли эти ей выдали на зло. Ну и в исполнение завещания моего прадеда получается. Да, прадеда. Не выделить земли они не могли. Но кинули чего не жалко. Ага, а там нефть оказалась. Милли фыркнула и рассмеялась. Небось локти кусают. Думаю, уже успокоились. Они тоже весьма состоятельны. Деньги, такая штука, сказала она серьезно. «Никогда не бывает достаточно». О месторождении узнала матушка. Она тоже одаренная и сильная. Почуяла, что с землей не так. Вызвали разведку. Потом прикупили соседние участки. Фермы-то давно разорились. Там климат такой, что без поддержки мага ничего не вырастет. А как добычу открыли, так мой дед попытался оспорить право на участок в судебном порядке. Но императрица вступилась. Они с матушкой давно дружат, считай, с самого детства. Правда? Сколько восторга в глазах. Тогда еще она императрицей не была, но была дочерью соседа, не самого состоятельного. И помнится, матушка говорила, что ее отец не слишком одобрял эту дружбу. Какой-то он непредусмотрительный, заметила Милли, подвигаясь ближе. А вой продолжал нестись над степью. Только не возникало более желания умереть. Напротив, теперь Чарльз остро ощутил, что он жив. Сердце бьется, сила клокочет, и ночь безумно хороша. Небо темное, звезды низкие. Луна висит на поводке, слегка прикрытая рыхлым облаком. Такой ночью только и совершать безумство. «Это да, и негибкий, так мне говорили». Наверное, были правы. Он никогда не скрывал своей неприязни к императрице. Во многом поэтому и утратил прежние позиции. Император жену любит. Наверное, если бы дед был кем-то другим, его бы вовсе от двора отлучили. Но он нужен. Зачем? У него заводы, которые производят оружие. Нет, есть и другие оружейники. Но ты понимаешь, сколько оружия нужно армии? И насколько важно качество его и своевременность поставок. Сроки изготовления, многое иное. Две трети вооружения идут от моего деда. И заменить его в настоящее время просто-напросто некем. Пока. А ведь Чарльз при дворе появлялся не так часто. И слухи не жаловал. Но что-то такое мелькало. О сокращении армии, поставок, проклятие. А ведь... Если логически подумать, войн давно уж нет, и даже запад притих. Не бунтуют орочьи племена, сиу не выходят по загранице драконьего хребта. Да и в целом тишина, покой. К чему тогда армия? Мог ли император пойти на сокращение численности войска? Вполне. И что тогда? Тогда сократилось бы и количество закупок, денег, которые получал бы дед Военные заводы – вещь хорошая, но не в мирное время. Продавать кому? Не хватает информации, причем жизненно не хватает. С другой стороны, что он еще знает о матушкиной родне? Ее много, у матушки три сестры и четверо братьев, у них свои дети. И все-то обретаются в том огромном доме, который, если подумать, для такой семьи не так и велик. Всех содержит дед, и привыкли родственники к определенному уровню жизни. Могло ли это привести к тому, что некогда огромное состояние перестало быть огромным? Но не настолько же. И при чем тут бишопы? Думаешь, поинтересовалась Милли, укладываясь на одеяле. И главное, делала она это так, что становилось ясно, ей уже приходилось ночевать в степях. Думаю. И как? Пока не знаю. Слишком все запутано. Если не помрешь, Милли потянулась и широко зевнула. То кому проще всего будет получить деньги? И легла, не дождавшись ответа. Чарльз же. Кому? Хороший вопрос. Уж точно не мальчишке Машману, даже если тот отречется от своего учения и примет покровительство Бишопа. И не Бишопу. «Императрица сумеет защитить подругу, а вот отцу, особенно если тот сумеет переступить через гордость. Или брату. С братом, матушка помнится, отношения сохранила. С кем-то из братьев. Осиротевшая, несчастная. Она позволила бы вернуть себя в тот большой дом, особенно если бы оказалось, что защищать нужно не только ее, но и Августу. Нет» к Чарльз вскоре и до мирового заговора додумается. Мысль о заговоре окончательно успокоила, и он даже заснул».